444. Сентябрь 15. -е. «Пиши, мой друг, для тех, кто поднимается за тобою по ступеням сокровенного знания, записи эти будут иметь необычайную ценность, где иначе подчеркнут они развернутую сущность многих законов и смогут вкусить от индивидуального плода опытных накоплений. Путь ученичества не нов, Но не повторяем, ибо нет на земле двух одинаковых сознаний. Сознание созвучны, подчеркнут спело от реального опыта жизни. Каждый ученик созвучен с лучом владыки. «Дети мои от моего луча рожденные принадлежат к одному тональному ключу. Они будут насыщаться плодами твоих трудов». В момент кульминации учения ближайшие духи дают ряд своих творений, различающихся по лучам, принадлежащим к одному из лучей спектра ауры ведущего иерарха. Луч владыки не одноцветен, но имеет семь основных тонов. Каждый подошедший ответствует на какой-нибудь из лучей преимущественно и лишь развивая тональность и синтетическое сознание, начинает постепенно реагировать на вибрации других лучей ауры учителя, порождая в себе лучи самоисходящие. исходящие. В степени и глубина созвучности каждого сознания весьма разнообразно, от едва отвечающего до полнозвучного на то или иное число лучей. Палория или полное слияние сознаний дает аккорд полнозвучий Созвучать сознание владыки в какой бы то ни было, даже малой степени, он же будет благом безусловным. И так важно зазвучать. Элементы, созвучащие, каждый приносит с собой. Именно надо принести хотя бы частицу малую, чтобы установить тон. Ничего не принесший останется глух, слеп и нем к воздействию лучей света. Но зазвучавший может получать, усиливая созвучие беспредельно, ибо даже полория только ступень к еще более глубокому и совершенному слиянию. Не надо забывать, что, подобно комете, сознание владыки устремлено вперед к новым нахождениям и высотам. И с ростом, и восхождением духа иерарха могут расти и восходить беспредельно и те, кто следует за ним». Так утверждение созвучия есть только начало. Но начало, не имеющее конца. Степень достигнутого созвучия отражается на ауре и ее цветах. Интенсивность и напряжение усиливаются до тех пор, пока не дадут, в свою очередь, лучей явных. Степень лученосной ауры есть достижение архата. Затем уже следует оформление и усиление рожденных лучей. Лученосная аура Символ достигнутого бессмертия означает такую степень кристаллизации энергии сознания, да она становится непрерываемым или лучистым. Луч — явление высшей плоскости бытия, не подвергающийся тем переменам форм, то есть смерти, которые царствуют в мире земном, и потому смена тел или оболочек на высшие лучи не влияет. Энергии лучистой ауры — оказывает мощное влияние на среду окружающую вызывая противодействие инертных стихий Поэтому борьба с окружающим несовершенством является неизбежным и неизменным делом лученоса не может он потушить свет свой следовательно не может избежать воздействия его на сферы земные и вокруг и закон действий и противодействия входит в силу автоматически явление это тяжко для сознания но вырабатывает стойкость ауры, столь необходимую для распускающегося огненного цветка духа. Стойкость также утверждается духом сознательно, как форма уявления вновь рожденных лучей. Мало дать пламени возгореться, в утвердить твердить прочно, спокойно и ровно горящим, потому все качества духа есть формы уявления зажженных в микрокосме огни. Не может качество уявиться без формы. Огонь неоформленный даст лишь туманное расплывчатое мерцание, но не силу, собранную для проявления ее в жизни. Так качество духа есть формой в огне. Чеканная форма оформляет кристалл, зерно и основа огня данного центра. Огненные лаборатории микрокосмов в действии. Носители пламени идут через жизнь, насыщая искрами света. Частицы их ауры, устремляясь в пространство, оставляют в нем отложение явные. Как бы каналы и сферы света оставляют носители камня в темной плотной атмосфере земной. Хождение учеников владык по лику земли есть прорытие этих светлых каналов. Так утверждается сеть света, По самой земле, рукою, ногою человеческой, и над нею волнами мыслей и света уже хождения не требующих. Сеть двойная и внизу на земле, и над землей. Ныне надземная сеть с узлами передачи усиливается особо, по возможности, охватывая всю планету. Сокровища, нашедшие, могут порадоваться. Тяжкие подвиг несения света и утверждение его сети есть действие наинужнейшие ибо для земли этот процесс ее поддержания является вопросом жизни или смерти планеты